Ограниченность внимания и восприятия Человеческая природа, запутавшаяся в бесконечных лабиринтах восприятий, напоминает кривое зеркало, отражающее мир с искажениями, добавленными нашей субъективностью. Мы смотрим на реальность через призму ограниченных органов чувств и размышляем о том, что видим – исходя из того, что можем постичь. Как же мало мы в действительности понимаем, как далеко наше восприятие от объективной истины. Ведь каждый шаг наш в сторону познания окрашен личным опытом, предрассудками и когнитивными искажениями, как будто само существование человека это непрерывная борьба с границами его собственного сознания. Но можем ли мы когда-либо по-настоящему прорваться через это зеркало и увидеть мир таким, каков он есть? Или же наше восприятие навсегда останется пленником иллюзий, навеянных внутренним миром? Эти вопросы столь философские затрагивают глубины человеческой души, и приводят к размышлениям о том, что именно делает нас теми, кто мы есть. Кривое зеркало – метафора, которая удачно передает идею о том, как наше восприятие искажает реальность. Взаимодействие органов чувств формирует уникальный узор восприятия мира, подобно тому, как отдельные краски на холсте создают неповторимую картину, Каждое ощущение, будь то звук или цвет, находит свой путь в этом сложном процессе, проникая в сознание и оставляя свой отпечаток. Однако удивительно, как тонко варьируется эта настройка восприятия от человека к человеку. Нет двух одинаково воспринимающих реальность. И именно в этом заключается многослойность человеческого восприятия. Для одного – Мир, может быть, наполнен гармонией звуков, где каждый шорох или звук шагов вплетается в общую мелодию. Другой же способен слышать лишь хаотичную какофонию, не улавливая смысла в разнообразии звуковых колебаний. Также обстоит дело и с цветами. Кто-то различает малейшие оттенки – где каждая грань света и тени превращается в самостоятельное явление, а для кого-то вся палитра мира заключается в нескольких тусклых мазках. Это различие восприятия объясняет, почему одни люди могут страдать цветовой слепотой или звуковой, а другие смешивают эти ощущения в едином восприятии, как бы сливая их в неразрывный поток. Когда такие люди пытаются передать свои ощущения, они сталкиваются с почти непреодолимой задачей. Как объяснить? то, что видится и слышится им, другому, чье восприятие калибровано иначе. Слова, пусть и богатые, все же ограничены, а описание одного и того же явления разными людьми неизбежно приводит к разным интерпретациям. Так же, как художники, и музыкант воспринимают одно и то же событие по-разному, Первый увидит в грозе игру красок, танец молнии, тогда как второй услышит гул грома, ритм дождя, словно музыка природы звучит для него». Внимание, как свойство, кажущееся на первый взгляд универсальным и независящим от контекста, при детальном рассмотрении также проявляет свою индивидуальность, окрашивая чертами мышления и внутреннего устройства каждой личности. Оно подобно линзе, через которую сознание выбирает, на что направить свои силы. И эта линза имеет разные фокусные расстояния у разных людей. Характер, как сложный сплав внутренних качеств, формирующийся в процессе жизни, накладывает свой отпечаток на то, как человек удерживает, переключает и развивает свое внимание. Сознание в этом процессе оказывается центральной точкой, через которую проходят все нити восприятия и мышления. Уровень осознанности, который каждый способен достичь, напрямую влияет на то, насколько тонко и глубоко будет направлено внимание на различные аспекты действительности. Отсутствие явных медицинских отклонений не является гарантией одинакового уровня концентрации, ибо способность сосредоточиться в конечном счете определяется степенью личной рефлексии – тем, насколько человек в состоянии осознавать свои мысли, эмоции, поступки, анализировать свои действия. Самоконтроль, как внутренний страж, направляет внимание, удерживает его на значимых задачах, не позволяя распыляться на отвлекающие факторы. Важно и то, что моральное развитие, наличие определенных этических установок может оказывать влияние на выбор объектов внимания. Ведь в конечном счете, внимание – это не только средство восприятия, но инструмент, с помощью которого формируется личный взгляд на мир, связь с внешним окружением. Восприятие как сложное, многогранная система тесно связана с волей, и вниманием, которые в свою очередь образуют основу личностной дисциплины. Оно не только полагается на эти внутренние силы, но и направляет их, подчиняя своему внутреннему движению. Внимание, будучи инструментом самодисциплины, превращается в своеобразный посредник между внешним миром и внутренней свободой человека, которая выражается через его волю. Воля, несмотря на свою кажущуюся автономность, оказывается неотделима от культурного и социального контекста, в котором человек формируется. Культурная среда, как тонкий резец, скурпулезно вытачивает характер личности, влияя на выборы ее приоритетов, будь то прагматические или идеалистические цели. Именно в этом смысле внимание и воля оказываются избирательными, подчиненными внутренним и внешним факторам, зачастую неосознаваемыми. Человек, воспитанный в определенной традиции, склонен концентрировать свою энергию на тех феноменах, которые воспринимаются как значимые в его культурной матрице, тогда как иные аспекты реальности могут оставаться в тени, не привлекая должного внимания. И воля со своей стороны не только подчиняется этим приобретенным культурным штампам, но и сама усиливает их, закрепляя в сознании индивида те или иные приоритеты. Время, которое человек тратит на тот или иной объект, становится своеобразным маркером того, насколько важен этот объект для него. Чем больше концентрация внимания на явлении, тем выше его ранг в иерархии приоритетов. Восприятие же, с другой стороны, не является статичной данностью, его природа изменчива и многослойна, в нем сосуществуют как статические, так и динамические элементы, которые могут доминировать или наоборот подавляться в зависимости от текущего фокуса внимания и накопленного опыта. Так зафиксированное однажды восприятие какого-то феномена может стать отправной точкой для множества будущих реакций и решений, формируя цепочку взаимосвязанных впечатлений и выводов. Иными словами, восприятие часто предопределяет не только текущую реакцию но и будущей интерпретации происходящего. Однако эта картина всегда остается незавершенной, подвижной, открытой к новым воздействиям. Сознание, вынужденное полагаться на восприятие, постоянно блуждает в поисках новых связей и значений, изменяя угол зрения в зависимости от того, какие знания и впечатления оно получает из окружающего мира. Этот процесс бесконечен, и потому полная окончательная картина реальности недоступна. Всегда будут оставаться незаполненные пробелы, невыявленные взаимосвязи, которые открываются лишь на следующих этапах этого бесконечного движения внимания и воли. Когда приоритеты выстраиваются на основе низкого уровня осознанности, внимание остается поверхностным, мимолетным. А время, уделяемое его сосредоточению, резко сокращается. Лишь насущные, тесно связанные с выживанием цели могут удерживать внимание более длительное время. И в таких случаях человек в погоне за удовлетворением этих элементарных потребностей действительно мало чем отличается от животных, реагирующих инстинктивно. Внимание, будучи слабым и неустойчивым, не способно глубоко проникать в сущность окружающих феноменов. И его длительность в конечном итоге становится отражением того уровня самоконтроля, который присутствует в личности. Без активного, непрерывного совершенствования самоконтроля сознание остается на примитивных ступенях развития, и эта ограниченность напрямую сказывается на восприятии мира. Человеческие ощущения, являющиеся основой восприятия, не могут преодолеть заложенных в них границ. Более того, эти границы часто сознательно принимаются и даже укрепляются личной волей. В этом парадоксе заключена одна из главных особенностей человеческой природы. Осознавая ограниченность своих чувств и восприятия, человек порой добровольно отказывается от их расширения, предпочитая комфорт предсказуемого и привычного восприятия неизвестности и риску. Воля, которая должна была бы служить инструментом для преодоления таких границ, наоборот, часто превращается в средство их поддержания. Это проявляется особенно ясно в случаях, когда волевой выбор делается в пользу узких прагматических целей, и все многообразие потенциальных возможностей развития сводится к нескольким фиксированным точкам интереса. Однако стремление к расширению восприятия как идеал всегда манило тех, кто мечтал об осознании мира в его полноте». Технический прогресс, в особенности в области научных открытий, позволял пытаться выйти за пределы естественных границ, наложенных природой на человеческие ощущения. Все же даже эти попытки всегда остаются зависимыми от исходных условий и требований, диктуемых природой. Идеал полноты восприятия, каким бы привлекательным он ни был, всегда ограничен возможностями тех инструментов, которые человек может создать, для усиления своих чувств. Отсюда и неизбежная субъективность при оценке объективной реальности. Даже при максимальной концентрации внимания и развитом самоконтроле сознание вынуждено расставлять приоритеты в зависимости от ряда факторов, заданных как внутренними, так и внешними обстоятельствами. Восприятие, строящееся на ощущениях, несет в себе неизбежные искажения, которые варьируются в зависимости от уровня мышления, воспитания, культурных влияний, полностью освободиться от субъективности. Быть может, могут лишь идеальные персонажи литературных произведений, чьи мысли и решения не обременены человеческими ограничениями. Но даже в этом случае они остаются вымышленными отражениями нашего стремления к идеалу, к которому человек всегда тянется, но, возможно, никогда не сможет до конца достичь. Если внимание так легко ускользает от контроля, можно ли вообще считать его надежным инструментом для познания реальности? Внимание действительно подвержено влиянию множества факторов – от внутренних мыслей до внешних стимулов, что делает его нестабильным, однако это не отменяет его ценности как инструмента познания. Внимание помогает сосредотачиваться на важном и организовывать восприятие, хотя оно не идеально, его можно тренировать, чтобы улучшить способность концентрироваться. Таким образом, внимание остается полезным, но его ненадежность требует дополнительного критического мышления и осознания возможных искажений восприятия. Человек часто сосредотачивается на тривиальных вещах из-за эволюционных механизмов, направленных на быструю реакцию на стимулы, связанные с непосредственной угрозой или удовольствием. Кроме того, современные информационные потоки перегружают сознание и мозг выбирает более простые задачи для экономии энергии. Важные и сложные вопросы требуют больше когнитивных усилий, что может вызывать откладывание или избегания. Социальные сети и медиа также активно манипулируют вниманием, усиливая фокус на развлекательных и поверхностных темах. Хотя восприятие искажается субъективными фильтрами, это не делает попытку понять мир бессмысленной. Осознание этих фильтров позволяет учитывать их влияние и подходить к познанию более критически. Мы можем проверять свои восприятия через объективные методы, такие как наука, логика и обмен опытом с другими людьми. Понимание всегда будет частичным и субъективным, но это не отменяет возможности приблизиться к более точной картине реальности через постоянное уточнение и проверку наших представлений. Восприятию нельзя абсолютно доверять, поскольку оно подвержено влиянию настроения, усталости и других факторов. Однако это не означает, что восприятие полностью ненадежно. Осознание этих изменений позволяет учитывать их при интерпретации происходящего. Чтобы компенсировать колебания восприятия, люди опираются на объективные данные, проверку фактов и коллективный опыт. Таким образом восприятие можно использовать, но с поправкой на его изменчивость и возможные искажения. Внимание склонно к отвлечениям из-за особенностей работы мозга, который постоянно ищет новые стимулы для быстрой реакции на потенциальные угрозы или возможности. Это эволюционный механизм, направленный на выживание. Даже когда человек осознает важность задачи, его мозг может переключаться на менее важные стимулы, особенно если они более интересны или кажутся срочными. Также современные условия с постоянным потоком информации и многозадачностью усугубляют склонность к отвлечениям. Свобода воли не исключает автоматических отвлечений внимания, но включает способность осознавать эти отвлечения и корректировать свое поведение. Хотя внимание часто отвлекается на бессмысленные стимулы, человек может тренировать способность возвращать фокус на важное – Свобода воли проявляется в выборе, мы можем решать, как реагировать на отвлекающие факторы, осознавать свои импульсы и сознательно выбирать действия. То есть свобода воли – это не отсутствие отвлечений, а умение управлять ими. Восприятие никогда не было полностью достоверным, так как оно ограничено нашим сенсорным опытом и когнитивными фильтрами, искажающими информацию. Тем не менее, оно остается функциональным, так как мы можем корректировать его через опыт, обучение, проверку фактов. Мозг использует гипотезы и догадки для заполнения пробелов восприятия, и хотя они не всегда точны, эти механизмы позволяют нам адаптироваться к окружающей среде, Достоверность восприятия можно повышать за счет критического мышления и использования объективных методов таких как наука и логика. Люди склонны обращать внимание на то, что приносит кратковременное удовольствие, потому что мозг стремится к немедленному вознаграждению. Это связано с эволюцией, где быстрая реакция на удовольствие помогала выживать. Вещи, требующие усилий, активируют более сложные когнитивные процессы и не всегда обеспечивают мгновенную отдачу. Поэтому мозг их часто откладывает, чтобы сэкономить ресурсы. Кратковременное удовольствие, напротив, активирует дофаминовую систему вознаграждения, что делает такие стимулы более привлекательными, особенно в условиях информационной перегрузки и стресса. Хотя внешние факторы могут влиять на наши решения, осознание этих воздействий дает человеку возможность критически оценивать ситуацию и корректировать свое поведение. Ответственность заключается не в полной свободе от влияния, а в способности осознавать их и делать осознанный выбор, исходя из доступной информации и понимания возможных манипуляций. Развитие критического мышления и самоконтроля помогает уменьшить влияние внешних факторов на решение. Человек способен к рефлексии, даже несмотря на частое отвлечение внимания, потому что рефлексия – это процесс осмысления, который может происходить в периоды сосредоточения. Хотя внимание склонно к кратковременным отвлечениям, человек способен возвращаться к важным мыслям и анализировать свои действия или переживания. Мозг устроен так, что он может удерживать сложные идеи, переключаясь между ними, и даже после отвлечений восстанавливать логические цепочки. Рефлексия требует времени и усилий, но ее возможное качество зависит не от непрерывности концентрации, а от способности к осознанному мышлению. Люди осознают свою ограниченность восприятия, но предпринимают мало для ее расширения из-за инерции мышления, привычек и когнитивной лени. Понимание ограничений требует усилий и времени для изменения восприятия. Это не всегда приоритетно в повседневной жизни. Кроме того, иллюзии и оптические эффекты – это результат особенностей работы мозга, который создан для быстрой обработки информации, а не для абсолютной точности. Тем не менее, способность осознавать свои ограничения, критически мыслить и корректировать восприятие делает человека разумным существом, Несмотря на его склонность к ошибкам, восприятие не сводится только к клише и стереотипам, хотя они играют значительную роль. Оно также формируется через личный опыт и критическое мышление, которые могут преодолевать культурные шаблоны. Восприятие адаптируется к рутине, потому что мозг оптимизирует свою работу, фильтруя знакомые стимулы, чтобы экономить ресурсы на важные или новые события. Если человек не способен удерживать внимание на целях, его свобода в принятии решений ограничена, но не исключена. Свобода проявляется в осознании отвлечений и попытках их контролировать. Много важной информации остается незамеченной из-за ограниченности когнитивных ресурсов и того, что мозг отдает приоритет быстрым, простым сигналам вместо сложных. Развитие сознания возможно, даже если внимание часто отвлекается, потому что развитие – это процесс обучения управлению этими отвлечениями и углублению фокуса. Внимание хрупко, но это не отменяет его полезности – Оно тренируемо, и осознание его уязвимости помогает повысить его надежность через практику концентрации. При столкновении с новыми явлениями мозг склонен закрываться, так как незнакомые стимулы воспринимаются как угроза или вызывают когнитивный дискомфорт, требующий усилий для понимания. Человека можно считать разумным, даже если его восприятие зависит от эмоций и социальных ожиданий, поскольку осознание этих влияний позволяет корректировать восприятие. Даже при наличии всей информации ошибки возможны из-за ограничения внимания, эмоциональных факторов и когнитивных искажений. Многозадачность снижает качество выполнения задач, и доверие к результатам таких переключений ограничено, так как внимание рассеивается. Ложная информация легко влияет на людей, потому что они склонны упрощать восприятие, принимая то, что соответствует их ожиданиям или убеждениям. Способность к самоконтролю требует осознанного внимания и постоянного возврата к целям, несмотря на отвлечение, что и есть основа контроля. Человеческим ощущениям нельзя доверять полностью, но осознание их ограниченности позволяет использовать их в сочетании с проверкой фактов. Человек часто концентрируется на прошлом или будущем из-за природы мышления, связанной с планированием и обработкой опыта, что иногда затрудняет восприятие настоящего. Человек зависим от физиологических ощущений, но может преодолевать их влияние через критическое мышление и осознанное восприятие. Восприятие всегда будет частичным, но это не исключает возможности получения глубокого понимания через обобщение, анализ и дополнение другими источниками информации. Захват внимания яркой рекламой, например, указывает на его склонность реагировать на простые и заметные стимулы, что связано с эволюционной задачей быстро распознавать потенциально важные сигналы. Однако это не доказывает его слабость или поверхностность. Человек может осознанно управлять вниманием, распознавая манипуляции восстанавливая фокус на более значимых задачах важно что внимание тренируемо и его реакция на яркие стимулы это скорее начальная реакция а не окончательная способность и вот когда туман человеческих сомнений и иллюзий рассеивается перед нами встает один неизбежный вывод наш мир всегда будет казаться искаженным потому что наша природа Быть несовершенными свидетелями реальности. Мы видим не столько саму реальность, сколько ее интерпретацию через собственные страхи, желания и убеждения. Полная объективность остается для нас недостижимым идеалом, манящим, но недосягаемым. Однако, осознавая свои ограничения, человек способен стремиться к большему. Мы можем, осознав свои ограничения, развивать внимание, критически переосмысливать восприятие и искать пути расширения горизонтов своего сознания. Парадоксально… Но именно в признании своих слабостей кроется истинная сила. Только осознав кривизну своего зеркала, человек может надеяться на то, что однажды его отражение станет более ясным. Мир полон неопределенности, но наше стремление к истине – это тот свет, который помогает не заблудиться в бесконечной игре теней и кривых отражений.